Глава 76. Растопка. На второй день солнце уже садилось, когда мы наконец нашли хорошее место для лагеря. Деден отправился собирать хворост. Мартин принялся чистить картошку и морковку, а Геспе отправилась набрать воды в котелок. Я же взял лопатку Мартина и принялся копать яму под костер. Темпи, не дожидаясь просьбы, взял сук и мечом настругал сухих стружечек на растопку. Без ножен его меч тоже смотрелся не особенно впечатляюще. Однако, учитывая, как легко он снимал с дерева тонкую, как бумага, стружку, он, должно быть, был острее бритвы. Я как раз закончил обкладывать кострище камнями. Темпи молча протянул мне горсть растопки. Я кивнул. «Может, хочешь взять мой нож?» – спросил я, надеясь втянуть его в разговор. За эти два дня я перекинулся с ним едва ли десятком слов. Светло-серые глаза Темпи взглянули на нож у меня на поясе, потом на его меч. Он покачал головой и нервно передернулся. «А разве это заточку не портит?» – спросил я. Наемник пожал плечами, избегая смотреть мне в глаза. Я принялся раскладывать костер, и тут-то я допустил свою первую ошибку. Надо сказать, вечер был холодный, а мы все устали. Так что вместо того, чтобы в течение получаса заботливо колдовать над костром, раздувая из крохотной искры большое пламя, я обложил на струганную темпе растопку прутиками, потом расставил вокруг чурочки побольше, соорудив плотный дровяной шалашик. Как раз когда я заканчивал, вернулся Дэдден с очередной охапкой дров. «Чудесно!» – буркнул он себе под нос, достаточно тихо, чтобы при случае сделать вид, будто разговаривал сам с собой, однако достаточно громко, чтобы слышали все. «И это наш старшой. Замечательно». «Что тебе теперь-то не по нраву?» — устало осведомился Мартин. «Нам костер нужен, а мальчик тут деревянную крепость строит». Дэддон театрально вздохнул, а потом обратился ко мне. Он, вероятно, думал, что наставительно, а как по мне, то свысока. «Слушай, давай помогу, а? Так тебе костер нипочем не разжечь. У тебя есть кремень и огниво? Давай я тебя научу, как ими пользоваться». «Никто не любит, когда с ним разговаривают таким тоном, но я этого просто не выношу». А Дедан уже два дня всячески пытался показать, что считает меня дураком. Я испустил усталый вздох. Самый стариковский, самый усталый от жизни вздох, какой только мог изобразить. Нужно было разыграть все как по нотам. Он считает меня бестолковым сопляком. Надо ему показать, как он ошибается». «Дэддон», — спросил я, — «что ты обо мне знаешь?» Он растерянно уставился на меня. «Ты знаешь обо мне только одно», — спокойно продолжал я. «Ты знаешь, что Майер назначил меня главным». Я посмотрел ему в глаза. «Как ты думаешь, Майер, он дурак?» Дэдден замахал руками. «Да нет, конечно, я просто...» Я встал и тут же пожалел об этом. Так куда сильнее бросалась в глаза наша разница в росте. «Как ты думаешь, стал бы, Майер, назначать меня главным, будь я дураком?» Дедан неискренне улыбнулся, пытаясь свести на нет два дня пренебрежительных замечаний в мою сторону. «Да нет, ты неправильно понял!» Я поднял руку. «Это не твоя вина. Ты обо мне просто ничего не знаешь. Но давай не станем тратить на это время нынче вечером. Все мы устали. Просто прими к сведению, что я не сынок какого-нибудь богатея, отправившийся на прогулку». Я зажал между пальцами вытащенную из костра стружку и сосредоточился. Я вложил в это больше теплоты, чем требовалось, и почувствовал, как моя рука похолодела до самого плеча. И можешь быть уверен, я умею разжигать огонь. Растопка воспламенилась, жаркое пламя взметнулось вверх, мгновенно охватив сложенные шалашиком дрова. Я просто хотел произвести впечатление, чтобы Дедан перестал считать меня бестолковым мальчишкой, Однако за время, проведенное в университете, я несколько отвык общаться с обычными людьми. Развести костер таким образом для любого члена Арканума было так же просто, как натянуть сапоги. А Деден, отродясь, не встречал живого арканиста и, по всей вероятности, вообще не приближался к университету ближе, чем на тысячу миль. И все, что он знал о магии, сводилось к байкам, которых он наслушался у походных костров. Поэтому, когда костер вспыхнул, он побелел, как простыня, и шарахнулся на несколько шагов назад. У него был такой вид, словно я внезапно вызвал стену бушующего пламени, подобно Табарлину Великому. Потом я увидел, что и у Мартина с Геспе точно такие же лица. На них было отчетливо написано природное вентийское суеверие. Они взглянули на костер, потом снова на меня. Я оказался одним из этих. Я путаюсь с темными силами. Я призываю демонов. Я жру сырки вместе с корочкой». Глядя на их ошеломленные лица, я осознал, что не смогу сказать ничего такого, чтобы их успокоило. По крайней мере, сейчас. Поэтому я только вздохнул и принялся раскатывать свой спальник на ночь. Надо сказать, что в тот вечер у костра не было слышно веселой болтовни, но зато и ворчания Дедана слышно не было. Я бы предпочел, чтобы меня уважали, но за отсутствием уважения немного здорового страха тоже сгодится для того, чтобы уладить определенные недоразумения». Через два дня, видя, что я не собираюсь больше выкидывать ничего эдакого, все мало-помалу расслабились. Дедан по-прежнему хвастался и важничал, однако же прекратил называть меня мальчиком и ныл теперь вдвое меньше прежнего, так что я считал это своей победой. Вдохновленный этим сомнительным успехом, я твердо решил разговорить наконец с Темпи. «Если уж я командир этого маленького отряда, мне нужно знать о своем подчиненном побольше». А главное, мне требовалось выяснить, способен ли он произнести больше пяти слов к ряду. Так что днем, когда мы остановились на привал, я подошел к наемнику из Адемов. Он сидел немного в стороне от остальных. Не то чтобы он нарочно противопоставлял себя остальным, просто мы ели и болтали, а Темпи ел молча. Однако сегодня я нарочно уселся рядом с ним со своим обедом, куском вяленой колбасы и несколькими холодными картофелинами. «Эй, Темпи!» Он поднял голову и кивнул. На миг я перехватил взгляд его светло-серых глаз. Он тут же отвернулся и нервно заерзал. Он взъерошил свои светлые волосы и на секунду напомнил мне Симмона. Они оба были хрупкие и светловолосые. Однако Симмон никогда не бывал так молчалив. В разговоре с Симмом бывало «на силу слово сумеешь вставить». Разумеется, я и прежде пытался поговорить с Темпи. Так, ни о чем. О погоде, пожаловаться на натертые ноги, что-нибудь насчет еды. Ничего из этого не выходило. В лучшем случае мне удавалось вытянуть из него пару слов. Чаще он просто кивал или пожимал плечами. Еще чаще он ничего не отвечал и принимался подергиваться, упорно отказываясь хотя бы посмотреть мне в глаза. Так что сегодня я рискнул пойти в банк «Я много слышал про Литани», — сказал я. «Мне хотелось бы узнать о нем побольше. Расскажи, а?» Светлые глаза Темпи снова мельком скользнули по мне. Выражение его лица не изменилось. Он подергал красный кожаный ремень, которым была схвачена его рубаха, и принялся теребить свой рукав. «Нет, я не стану говорить о летании. Это не для тебя. Не спрашивай». И снова отвернулся и уставился в землю. Я мысленно подсчитал. «Тринадцать слов! Ну что ж, хотя бы на один свой вопрос я узнал ответ».